Глава 22. Мейлисса. "Да что ж такое?" Эрив вскочила, на ее бледном и всегда спокойном лице неожиданно проявилась звериная ярость, алые пятна покрыли кожу бледных щек. "Мы уже все перепробовали, такого не может быть". Она суматошно заходила по лаборатории, шаркая сапожками и высоко поднимая длинную юбку. "Не отвязка, не призыв, не увеличение времени до закрепления стигмы". Ничего не работает. Тьма. Пышные валаны на рукавах ее платья взлетели вверх и снова опали. Я встала у стены, чтобы отдышаться. Мы пробовали теперь по несколько раз в день, боясь не успеть, но ничего не получалось. Стигма либо не отвечала, либо пробивала меня острой болью из-за внедрения в ее суть. Моя магия не возвращалась. Я уже подозревала, что причина именно в истинной паре. Он вытаскивает мой дар чтобы хоть как-то выжить. Не возвращался и ректор, не приходил призрак. Словно холодное время года не только заморозило землю, но и забрало надежду, растащило мое счастье в разные стороны. Я уже не просто устала. Я хотела все завершить побыстрее и даже записалась первые отряды борцов с нечистью. Поскольку магия не вернулась, на поле боя я протяну недолго. Наверное, это выход. Хотя если мы не отсрочим привязку, я и послужить на благо мира не успею. Печально. На сегодня хватит. Стиснув зубы, Эри собрала со стола бумаги и спрятала реагенты на место. Застекло на одной из полок стеллажа. Руки у нее тряслись, а взгляд, сверкающий слезами, она безуспешно прятала. Эри, перестань, сама говорила. Не хорони раньше времени, ни его, ни меня. Так осталось дней всего ничего. Она повернулась на каблуках и с тихим шепотом, похожим на крик отчаяния, произнесла: "Я не хочу тебя потерять, Мэй. На ректора, прости, мне совсем плевать". Я кивнула. Понимаю ее, Хотя отброшенных в полуслов стало не по себе, Защемила в груди, сдавила ребра. Я не могу его потерять. Не теперь, когда нахожусь в одном прыжке от бездны. Пусть не услышала признания, но буду верить до конца, что он мой ректор мечты, только мой. И плевать, кто предназначен мне богами. Люди смертные, Все равно нас ждет единственный финал. Выдало я размышления. Магия не продлевает век, а лишь укорачивает. Что б ее, эту магию, лучше без неё, Жиль бы где-то в тихом городке, и горя не знали, а тут метки, зелья и нечисть, взять бы и убить волшебство на интаре. Ха, -ха прыснула я. Собирая осколки колбы, что случайно скинула во время эксперимента, скупо заулыбалась. Мы учили по истории, что есть параллельные зеркальные миры, в которых магии совсем нет. Только туда телепорты не настраивают, мол, опасно для жизни одарённых. Но, наверное, там очень красиво и спокойно, и точно нет монстров и проклятий. Слушай, Эри присела на край стола и взмахнула в валаном рукава, будто отгоняла от себя мух. А если найти такой телепорт и тебя туда фить непредсказуемо, вдруг с миром случится беда или мгновенная смерть. Не просто так же интарцам закрыли туда дорогу. Погоди. Она выставила указательный палец и надолго застыла на одном месте. Я где-то читала об этом. Рыжая заметалась по лаборатории в поисках своей сумочки. Нашлась та под горой свернутых в рулоны бумаг, где Эри мелким почерком выводила формулы эликсира отвязки и увеличения срока, стараясь не отравить меня заодно. Ее питьё и заклинания мне хуже не делали, но метка явно сопротивлялась и наказывала за вмешательство. Один раз даже откинула Эрику мощной волной, до того ей не нравилось, что кто-то пытается нарушить закон природы. На плече расцвела настоящая алая роза из ран и тонких жил, что вытекали из сердцевины. Сама же сердцевина почернела и очень тянула, особенно во сне. Я старалась не ложиться теперь на этот бок и прежде чем выходить из комнаты плотно перематывала спину и плечо бинтом, потому что жжение и ноющая боль не прекращались ни на секунду. Долго копашась в бездонной сумочке, где вмещается, наверное, половина библиотеки академии, Эри победно выкрикнула и села прямо на пол. Полистала в самый конец, пробежалась глазами по строчкам и, покачав головой, снова вернулась к началу. Есть. Вот, смотри. Это что-то типа хроники, она о наших параллелях, Ялмизе и зеркальной копии, Земле. Рыжая скрестила перед собой ноги и воодушевленно прочитала. Зал перемещений разбит. Пластины зеркал превратились в черные провалы, кроме одного уцелевшего, единственного шанса на спасение. Над головой полыхает беспощадное лиловое пламя Междумирья. Рыжая скинула голову и заулыбалась. Видишь, похоже ведь на наш мир, только телепорты иные, используются зеркала. Почему наши телепортеры не пробуют такое? Возможно, сил на перемещение уходило бы меньше, и у Междумирья лиловый цвет Полок напоминает. Но тут дальше Эри быстро произносила слова, загадочно улыбаясь и закручивая на палец рыжий локон. «Еще несколько секунд и Ялмес, наш многострадальный мир, а вместе с ним и тысячи других зеркальных параллелей, будет поглощен». Ох, ничего себе! Подружка хлопнула в ладоши и засияла изнутри, как Лотта. Может Лимия, главная героиня истории, пыталась спасти и наш мир? Что еще интереснее. Эри, склонившись, снова уткнулась в раскрытую книгу, на обложке которой золотыми крупными буквами было выбито название: Хозяйка моего сердца, а имя автора прикрывали тонкие пальцы лекарки. Какая странная летопись. Я хочу позволить ему умереть, только бы спасти. Эри судрыжно выдохнула, словно произнесенные слова цепляли за живое. Мой дракон ведет ладонью по щеке, обжигая кожу лаской, и цепляет кончиком горячего пальца уголок моих дрожащих губ. Один поцелуй, и освободи меня. Возьми мое сердце, Ли. Я не могу. Голос исчезает, только губы шевелятся, выпуская порывистый выдох. Ты должна. Другого выхода нет. Я не могу. Эрика затихла. И я ошарашенно уставилась на нее. Не понимаю, к чему ты ведешь?» Как же? Суматошно приподнявшись, рыжая снова села. платье же испортит, но рыжая словно не замечала, что сминает тонкую ткань. Драконы существуют в зеркальных измерениях. А значит, у нас они тоже могут быть. Скажи же, драконов на Янтаре нет? Может, тысячи лет назад и были, но сейчас вряд ли. Тем более после такого геноцида, который устроили инквизиторы, волка и пантеру ещё можно как-то укрыть или спрятать в лесу. А вот дракона сомневаюсь. В небе они очень заметны будут. Не держать же их на цепи в подвале. Кивнула на книгу, но сказанное вдруг подлило в кровь огня. И я откинулась лопатками на стену. Ищи Меня в подземелье. Моя ключ откроет. И вот тихий бурчалистый голос, волнующий тревожный, будто он всегда рядом, всегда со мной, самый родной. И чем все закончилось? Я сглотнула подступивший горлуком. Эри поджала тонкие губы и сморщив покрытый веснушками нос, покачала головой. История недописана, потому что все происходит в реальном времени. Это настоящая волшебная книга, хроники и летописи, все так создаются. Прикасаться к подобным древним манускриптам, которые словно пронзают время, какое-то особое чувство. Рыжая любовно провела кончиками пальцев по обложке. Такие шедевры умеют создавать только истинные волшебники слова. Но звучит жутко. Я потерла зажатые плечи. На них словно камни нагрузили. Все это волновало до судорожного дыхания. Будто история творится где-то там, за пределами разума. А мы, маленькие насекомые, которые могут исчезнуть с карты миров только потому, что где-то разбилось зеркало, и между мирия захватило пространство. Остается лишь верить, что найдется тот, кто победит тьму. Да, не кажется ли тебе, Мэй, что недописанная катастрофа как-то связана с нашим расколом полога и войной с нечистью? Эри, я немного устала, а ты задаешь такие сложные вопросы. Спроси, что полегче. Пойдём домой. Ты иди, я ещё побуду немного, пороюсь. Рыжая листала книгу туда-сюда, явно не собираясь сдаваться. Она продолжит искать до последнего вздоха, а я не могу. Мне нужно поспать или хотя бы полежать в тишине. Осторожно выбравшись в коридор, прислонилась к стене. Тело бросало в жар, и холодный камень обжигал кожу, словно к спине приложили лёд. Я смутно помню, как добиралась до комнаты. Меня сильно вело. Эти дни нас не только выматывали на уроках и зачётах, но и заставляли много тренироваться на полигоне. Я уже не смотрела на себя в зеркало. Мой облик многих отпугивал. Ко мне перестали подходить, устали бросать в спину гадости. Я все равно не реагировала. Прекратились насмешки и шушуканье. Хоть какая-то польза от моего убогого вида и тяжелого состояния. Даже Алиса отстала. Она днями пропадала с ребятами со второго курса. И появлялась только на встречах старост, а в комнату приходила глубоко ночью, чтобы поспать, и то не каждый день. Мы с Эри уже и привыкли к ней, как-то научились общаться, хотя несколько раз ведьмочка все таки подставила рыжую. Вчера Эрике пришлось отрабатывать часы за опоздание, и мы задержались в лаборатории до полуночи. И отдёрнула дверь в комнату, и не сразу смогла открыть. Пришлось выдохнуть, набрать в легкие побольше воздуха и снова дернуть, Чтобы наткнуться на бледное знакомое лицо и отшатнуться. Черные волосы перекрывали сверкающие серебром глаза. Парень протянул руки и попытался поймать меня в объятия. Чернушка,